Глава шестая Я так и не заснула. Подремала немного перед самым рассветом. Но ощущение отдыха это мне не дало. Кряхтя, как две старушки, мы с Рокси выползли из нашего временного убежища и, наскоро перекусив хлебом и овощами, отправились в путь. Густая крона прятала нас от лишних взглядов, но я все равно обратилась к своему дару с просьбой прикрыть. «Ух ты!» Рокси восторженно потыкала пальцем в темный туман, окруживший нас на мгновение. А когда он исчез, задумчиво спросила. «Никс, а тебе не страшно пользоваться волшебством?» «Страшно, что об этом узнают», — буркнула я. «Ты ни в чем не виновата», — твердо заявила Рокси. Она взяла меня за руку и крепко сжала. «Ты тогда сильно испугалась, и оно само получилось. И ты спасла нас всех. Я жила в этом мире уже неделю, когда возле нашего дома открылся прорыв из него полезли твари. Не буду врать, что я не испугалась, но еще больше разозлилась, потому что вспомнила черного дымчатого дракона, его напарника и тех, кто был виноват в моем перемещении в этот мир. Это все по их вине. Я так разозлилась, что плохо помню, как все произошло. Матушка Рокси потом рассказывала, бесноватая стала, я уж и решила умом тронулась, заорала, руками замахала, слова непонятные выкрикивала а потом стала спокойная-спокойная и над землей так низенько-низенько взлетела. Она наклонилась и показала ладонью в полуметре от земли. И лицо такое счастливое, будто миску гулеша под нос сунули, а вокруг темень и растет, растет, и демоняки горят в ней, как бумажные кораблики. А потом проход тварем захлопнулся, а ты упала. Думали, померла гримычная. Я тогда изрядно перепугала тетушку Марку. Пролежала без сознания трое суток, а как очнулась, стала слышать тихий голос, который звал меня мамой. «Жаль, тетушку Марку спасти не сумела». Вздохнула я. Рокси сильнее сжала мою ладонь, но промолчала. «Приютившую меня тетушку убили не демоном. Она за несколько дней сгорела от неизвестной болезни. Тогда многие умерли. Откуда пришла хворя, куда исчезла, мы так и не узнали». Люди шептали, что зло уйдет от дворца императрицы. Но правда это или нет, никто не знал. Убивала она только пожилых, не трогая молодых и детей, поэтому я верила слухам. Но свои мысли держала при себе. Жизнь научила молчать и не лезть не в свои дела. «Расскажи о деде», — попросила я, чтобы сменить тему. «Мы как раз вышли на поляну, которую пересекала широкая утоптанная тропа. Но прежде чем выйти из-под защиты густой кроны, мы по выработанной годами привычке задрали головы в небо и слаженно метнулись под деревья. Над поляной кружил ворон. «Просто птичка?» — с сомнением в голосе прошептала Рокси. «Не думаю». Я прищурилась, пытаясь рассмотреть, есть ли на лапе ворона кольцо. Птица взмахнула крыльями, поднимаясь чуть выше. В лучах утреннего солнца на правой лапе что-то блеснуло. Ворон легиона. «Вот зараза, думаешь, тебя ищут?» Донёс Шер, подлец. Легионеры тоже пользуются силой. Я видела, как дуал выпускал тьму, чтобы проверить девушек. Конкурентов истребляют. Рокси воинственно сжала кулаки. «А может, узнали, что знак ворона никуда не делся? Да замуж хотят по-быстрому взять?» Это было бы ужасно. Я перекрестилась на местный манер, щепотью два плеча и пупок. На плечах оберег и соблазн, а пупок — императрица, которая хранит этот мир. Ворон покружил и улетел, а мы быстро перебежали поляну и зашагали по тропе в глубину леса. Мать рассказывала, что дед был знахарем в деревне, а как все случилось, совсем рассудком двинулся и ушел в лес жить. Не простил он деревенским, что те дом местного мага-погодника спалили, когда тот бежал в город. Сказал, пусть теперь живут без мага и без знахаря. Пусть сами своих коров лечат. И не вернулся, сколько не упрашивали. Упрямый. «Теперь я знаю, в кого ты такая уродилась». Я беззлобно пихнула подружку в плечо. «Ага, я такая», — расплылась в улыбке Рокси. Мать всегда говорила, что я даже его переупрямлю. Мы весело болтали и быстро шли по утоптанной тропе в глубь чаще. Но чем дальше от столицы мы уходили, тем тревожнее становилось у меня на душе. Меня что-то тянуло назад, требовало вернуться. Казалось, что я натягиваю плотную резинку. Еще немного, и она лопнет с одного конца, дернет меня назад. Метка на плече зудела и пульсировала. И сынок молчал, а обращаться к нему при Роксе я не рисковала. «Ничего, переборю и это». Домик старого отшельника мы отыскали не сразу, а когда нашли, он оказался пуст. «Поищем воду и дрова», — поглядевшись по сторонам, предложила Рокси. «Похоже, дед давно отсюда ушел». Или погиб. Но мы обе не стали это говорить вслух. Будем считать, что он просто вернулся в село. Толстый слой пыли, холодная печь, затхлая вода в умывальнике, грязная посуда и осыпавшиеся пучки трав. «Не дворец, конечно». Заключила Рокси, когда мы осмотрели дом от чердака до погреба. Но пожить до зимы можно, а там решим, что делать. Две малюсенькие комнаты, кухня с печкой, сени, бревенчатые стены, крепкие ставни и двери, железный засов. Вполне можно переждать пару месяцев, пока решим, куда податься дальше. «Глянь!» — Рокси вытащила из-под лавки арбалет. «Ты умеешь из него стрелять?» «Предлагаешь потренироваться на птичках?» — хохотнула я. Невидимая резинка ослабла и больше не тянула меня назад. Зуд в плече стал вполне терпимым, и я с оптимизмом строила планы на следующие дни. Здесь, вдали от легионеров с их тьмой, я смогу спокойно разобраться с тьмой собственной. Пора принять ее и выяснить, наконец, кто я — человек или уже монстр. До вечера мы мыли, чистили, убирали, а когда стемнело, сил не было даже на то, чтобы поесть. Поэтому попили воды, заперлись на все засовы и завалились спать. А утром в дверь постучали. «Хавайся!» — коротко бросила Рокси. И я метнулась за печь. Привычная тяжесть биты немного успокаивала. Я затаилась, следя в щель между печкой и стеной. Затем, как подруга поправляет платок на плечах, и, осторожно ступая, идёт к двери. дядька казак это Ждан! Меня староста прислал! Открой, дядька — клотили в дверь. Рокси шумно выдохнула и сняла засов. На пороге стоял вихрастый белобрысый парень лет пятнадцати. На плечах длинная рубашка с вышивкой, на талии алый пояс. Чистые серые штаны заправлены в короткие чёрные сапожки. Слишком нарядные для посыльного. «Чё надо?» Грозно спросила Рокси, стоя в двери. «А ты кто?» «Хеленка, внучка Зака», — не моргнув, соврала подружка. «А сам старый где?» Парень, вытянув шею, попытался рассмотреть, что творится в доме. «Живой хоть?» «А вот этого не знаю, я вчера пришла, его дома нет. И, похоже, давно уже». «А ты одна?» «Нет, с мужем». «А где он?» «Под рова пошел, а тебе какое дело?» «Так, может, вы, дядь Кузака, укакошили, а хату егоную заняли?» Парень попробовал прошмыгнуть мимо Рокси в дом, да только она не из тех, кто испугается какого-то малолетку. Подруга заступила ему дорогу, грозно выпить грудь. «Куда прёшь без приглашения? Тебе, дед, зачем?» Да и к серые пришли в деревню. Велели всех созвать, приказ императрицы будут зачитывать. А с ними дуал. Самый взаправдошный. О, грозный!» «Очи черные, волос длинные, зубы острые», — закончила за него Рокси. «Вали давай, скажи нет, деда, сгинул». Дуал говорит, что магов они ищут, мол, кто-то же остался. Золотой обещал за каждого. Только сказал, что за живого, за мертвяка денег не дают. «Так вы решили знахаря продать?» — спылила Рокси. «Забыли, сколько дед вам добра сделал?» «Ты что, полоумная?» — Жданат прыгнул спиной назад. «Кто же дядьку Зака отдаст-то?» «Ничто мы не люди какие. Ему велели прийти, чтобы он про других рассказал, про таких, как сам, силой. Может, чего знает. К нему же люд с разных сел ходит. А что, дядьке Заку монета золотая не помешает?» Теперь он гордо выпятил грудь. Староста о нем волновается, чтоб заработать мог легкие денежки. «Нет, деда, сгинул, еще раз говорю. Так и скажи старости». Ироксия энергично пихнула его к выходу. «Иди, иди, я тоже приду попозже, как мужика своего дождусь с леса». «А ты сама откудова пришла?» — обернулся от выхода парень. «Из ворога. Поищу дедовские кости, похороню по людскому обычаю, да назад вернусь». «Так ты чьих будешь?» «Тетки Варле и дочка. Знал такую? У деда две дочки были, Марка и Варлея. Так я от младших». «Ну, удачи, Хеленка». «Если помощь нужна будет, приходи в село». «Ага». Рокси захлопнула дверь, и мы молча уставились друг на друга. «Ну, ты и артистка», — протянула я. «Думаешь, нас ищут?» «Может, совпадение?» Сама я давно не верила в совпадение, но неизвестность напрягала больше, чем опасность. Рокси прошлась по кухням, выглянула в маленькое окошко. «Давай я схожу в село». Начали мы одновременно и обе замолчали, глядя друг на друга. Тянем лучину. Все эти годы Рокси меня опекала, как старшая сестра. Она старше меня настоящей на четыре года. Но будь жива девочка Никс, они бы были ровесницами и молочными сёстрами. Что не мешало подруге считать себя опытнее, сильнее и серьёзнее. Если честно, то оно так и было на самом деле. Но ведь Рокси не знала, что я младше неё. Просто я была ниже, худее, и первое время намного наивнее. Зато через год я уже не уступала ни в чем, и все наши споры мы решали одним способом — тянули короткую спичку. «Везучая ты, подруга!» — вздохнула я, отбрасывая в сторону длинную лучину. «Платок надень и лицо спрячь!» «Я быстро разузнаю все и вернусь!» Рокси повязала на деревенский манер платок, накинула тёплую кофту, взяла одну из корзины и кивнув, быстро выскользнула за дверь. Странное состояние тревоги вернулось, стоило ей скрыться среди деревьев. Я посмотрела на чистое небо, захлопнула дверь и вернулась в комнату. Встреча с дуалом заставила меня вспомнить дом, последний день на земле, дракона, сотканного из плотного тумана, горячие губы мужа, Всё то, что я предпочитала считать бредом шизофрении, страшным сном. Острый нож удобно лёг в руку. Было страшно до дрожи в животе, ведь если всё окажется правдой, то моя жизнь уже не будет прежней. Я села на пол, прикрыла глаза, чтобы не видеть, и быстро провела лезвием по запястью. Выходи, мамочки. Из разреза не просочилось ни одной капли крови. Как такое может быть? «Я мертвец?» «Ничего подобного», — раздался обиженный шепот в голове. «Я просто перекрыл капилляры и не выйду». «Почему?» «Ты хочешь меня прогнать?» «Я хочу с тобой познакомиться. Мне надоело считать, что ты моя шизофрения, и я разговариваю с воображаемым другом». «Дордом, я говорю с голосом в голове, и меня это не пугает». «Выйди, пожалуйста», — прошептала я. Если сейчас не получится, то все бесполезно. Из ранки стала медленно сочиться темная дымка, осторожно, словно нехотя. Она формировалась над моей рукой в фигуру черного кота. Наконец, над ладонью завис котенок, размером с бультерьера. Последними появились алые глаза. задний хлап у кота не было, они уходили ко мне в руку. Да, не дракон, но тоже жутко. «Почему котик?» — выпалила я. «Котиков все любят». Голос звучал в голове, но слышался словно приглушенно. Я вспомнила, как общался со своей тьмой дуал. Молча, не слышно. «Кто ты? Ты симбионт? Инопланетянин?» «Сим». Алые глаза застыли напротив моего лица. «Я мало что знаю о своем виде. Осознал себя не сразу. Знаю, что жить вне твоего тела не смогу. Могу только ненадолго покидать его. Тебя мне подселили. Да, старый сильный Сим оставил зерно, чтобы ты не погибла. Я вырос, твой разум разбудил меня. Мы учимся из памяти носителя. Я учился из твоей, мама. Ой-ой, он ничего не знает о своих, не знает, как должен себя вести настоящий симбионт, поэтому ведет себя как человеческий ребенок. «Ведь в моей голове тоже нет сведений о дуалах. Нет ничего об этой их тьме. Я знаю только страшилки, которыми обмениваются люди на базаре. А какая от тебя польза? Что ты умеешь?» «От меня польза пользовательная». В шипящем голосе появилась обида. «Чищу кровь, убиваю болезни, съедаю все плохое в организме, отдаю хорошее. Улучшаю носителя». Могу преобразовывать твою энергию в боевую. Я ещё маленький, но когда стану сильным, смогу ещё больше. Наверное, надо дать тебе имя. Полный сюр. А что я теряю? Ничего. Мне было семнадцать, когда я встретилась с пришельцами. И я пережила эту встречу. Даже кошмары не снились. Потом я попала в мир, где демоны жрали людей. И жила в нём три года. Я замужем на минуточку. Так почему я не могу быть мамой? «А встречу дуала скажу, простите, сами виноваты, сведения о себе не дали, ничего не рассказали, а ребёнка подкинули. Как смогла, так и воспитала». В голове захихикали. Этот милый котик читал мысли, как раскрытую книгу. Мгновение, и передо мной колыхалась знакомая зубастая морда, только миниатюрная. «Дракон, значит. Дракон — мальчик или девочка?» Мой симбион завис на долгие несколько минут, а я решилась и все же протянула руку. Ладонь не встретила никакого сопротивления, только легкую щекотку в том месте, где проходила сквозь черный туман. «А я могу стать, кем хочу?» «Почему бы и нет?» «Если это просто черное облако, то какая разница, кем оно себя будет считать?» «Раз ты девочка, то и я буду девочка». На рогатой голове появился бантик, алые глаза обзавелись длинными густыми ресницами. «Ты вылитая дюдюка Барбидонская», — рассмеялась я, вспомнив древний мультик. «Буду звать тебя Дюдоченька». «Нам нужно учиться, мама», — вздохнула тьма и стала втягиваться в разрез. «Я чувствую в себе огромную силу, но у тебя в голове так мало знаний». «Увы». 10 классов и два месяца колледжа. Какие уж там знания. Все, что было, выветрилось за эти три года. Зато я научилась убивать, выживать и экономить. Ничего, теперь нас две умных и красивых женщины. Мы заставим этих мужланов с нами считаться, да, мама? По-моему, у меня в голове такого не было. Я смотрела, как исчезает разрез на руке и пыталась осмыслить случившееся. Это что же выходит? что я тоже дуал, но среди легионеров не было ни одной женщины. Что бы это значило? Чтобы отвлечься, растопила печь поставила томиться кашу из крупы, которую мы принесли с собой. Выходить из дома остерегалась, мало ли кто меня увидит. А мне совершенно не хотелось встречаться ни с Серыми, ни с дуалом. Чувствовала, что ничего хорошего эта встреча не принесет. Рокси пришла, когда стало темнеть. Она вошла в дом с абсолютно прямой спиной и застывшим лицом. «Рок, что с тобой?» Я отступила в глубину кухни, чувствуя надвигающуюся беду. Внутри заворочалась Дю, но я нервно приказала ей притихнуть, чтобы ничего не выдало ее присутствие. Следом за Рокси в дом вошел мужчина в черной форме легиона и с маской на лице. Он был светловолосым, кореглазым, статным, и интуитивно показался мне очень неприятным. Дуал окинул взглядом помещение и глухо произнес. «Вот мы и встретились, Элина Никсеттери, дочь мага».